Эпилог Бал по случаю окончания первого семестра был в самом разгаре. Уже поздравили победителей и призёров соревнований. Вручили призы магам, сделавшим научные открытия в области разработки заклинаний. Устроили небольшой фуршет и сейчас призывали многочисленные пары потанцевать. Вот и пролетели первые полгода учёбы, с удивлением подумал я. Мои одногруппники вовсю развеселились и отправились танцевать. Я же уютно устроился в мужской компании огненных магов, обсуждавших принципы построения сильной защиты с минимальными затратами энергии. Мужчины были пьяны, поэтому открыто рассказывали про свои достижения и тот путь, через который им пришлось пройти, чтобы добиться результата. Невдалеке появилась Анриэль, явно высматривающая кого-то. Одним глотком опустошив бокал вина, я встал с места и направился к ней. «Привет, Нел, поздоровалась она. «Поздравляю с победой!» «Спасибо, очень приятно», — улыбнулся в ответ и добавил. «Слышал, твоя команда заняла третье место?» «Да», — несколько расстроенно сказала она. «В полуфинале мы проиграли победителям». Не успели мы пообщаться, как девушку увел танцевать один из поклонников. Мило подмигнув, она ушла, оставив меня одного. Но скучал я недолго. Неожиданно знакомый и уже почти забытый запах заставил меня вздрогнуть. Медленно повернувшись, я увидел роскошную черноволосую женщину, одетую в красивое пышное платье. Последний писк моды ворона Венорской империи. Девушка заметила мой взгляд и ошарашенно посмотрела на меня. «Добрый вечер, Мия!» — улыбнулся я своей давней знакомой из трущоб. «Чудесно выглядишь!»